Глава 5. Бен получает место. Проснувшись на следующее утро, Бен осмотрелся вокруг, немного ошамлённый, поскольку не увидел ни палаточного шатра, ни соломенной крыши, ни голубого неба над головой, а только белый потолок, на фоне которого гудело несколько мух. И не было слышно ржания лошадей, чириканья птиц, а только ублажающее слух куда-то не курочек и звук двух молоденьких голосков. Санчо сел возле распахнутого окна, наблюдая за тем, как умывался старый кот, и пытаясь подражать его манере умываться своей взъерошенной лапой, так неумело, что Бенра смеялся. Будучи застигнутым в расплох и пытаясь скрыть своё смущение, Санчо одним прыжком оказался на кровати и стал облизывать лицо своего хозяина. И делал он это с таким рвением, что мальчик нырнул под одеяло, спасаясь от шероховатого языка. Лёгкий удар по полу снизу заставил обоих моментально подняться. Через 10 минут сияющий мальчик со своей непоседливой собакой спускались вниз по лестнице. Один, чтобы сказать доброе утро мэм, а другой, чтобы повлять быстро своим хвостиком от запаха жареного окарака, доносящегося из духовки. Санчо был просто в восторге от него. Как вы отдохнули? спросила миссис Мос, кивая Бену с вилкой в руке. Думаю, великолепно. Никогда не видел такой роскошной кровати. Я привык спать на сене, укрывшись одеялом, и ничего больше, кроме неба над головой и травы вместо перины, засмеялся Бен, благодарный за предоставленный комфорт и лучик света в царстве его тяжёлого прошлого. Чистая кукурузная шелуха не вредна для молодых костей, даже если они не несут на себе достаточно плоти, как в твоём случае, сказала миссис Мосс, уходя. Жиры не позволительно при нашей профессии ММ. Чем худее, тем лучше. А вот мышцы – это вещь. Бен протянул тонкую, как провод, детскую ручку, будто был молодым Геркулесом, готовым играть с плитой. Радуясь его хорошему расположению духа, миссис Мос отметила, что на улице хорошая погода, и добавила: Итак, опробуй свои мышцы и принеси, пожалуйста, немного свежей воды. Бен схватил ведерко и выбежал, готовый быть полезным. Ожидая, пока ведро опустится в каменный колодец, чтобы набрать в него воды, он осмотрелся вокруг, довольный от увиденного: от маленького коричневого домика с завитком дыма из трубы, маленьких сестричек, сидящих на солнце, зелёных холмов и поля. И всё это рядом. Танцующие в саду ручей, птицы, поющие на улице вязов. Всё это делало мир таким новым, таким чудесным, как раннее лето. Разве здесь не прекрасно? обратилась Бэб к Бенну, находя в каждом мгновении признаки жизни и разукрашивая его цветами радости. Просто самое чудное место. Для полного счастья не хватает только лошади неподалёку, ответил Бен. У суди три лошади. Он так беспокоится о них, что даже не позволил нам вычесать шерсть с хвоста старого майора, сказала Бетти, закрывая свою арифметику с извлённым выражением лица. Майк позволяет мне прокатиться на белой доисточника. Когда судей нет, это так весело. Я люблю лошадей, воскликнула Бэб, подпрыгивая вверх-вниз на голубой скамейке и пытаясь имитировать движения белой Дженни. Думаю, ты отважная девочка. Бен одобрительно взглянул на неё. "Идёмте завтракать", позвала миссис Мосс, и около 20 минут никто практически не разговаривал. Пюре и молоко исчезли невероятно быстро. После Бен принялся было рубить дрова по просьбе миссис Мосс. Так что щепки разлетались во все стороны. Бэб загремела чашками. Бетти подняла облако пыли, в то время как мама, казалось, успевала везде одновременно. Даже Санчо, осознавая важность своего участия в этом процессе, пытался помочь Бену в своей сумасбродной манере, прыгая возле него и опасаясь лишь, чтобы ему не отрубили хвост. Когда его отправили за дверь, пёс ни чуточки не обиделся, а только весело залаял на притаившегося на дереве кота. Немного поохотился на курочек за забором и бережно закопал туфель в саду, где уже были им закопаны остатки баранией косточки. Когда все собрались, Санчо, как послушный пёс, пожелал отправиться на прогулку вместе с этими леди. На перекрестке они разошлись в разные стороны. Малышки побежали в школу, а миссис Мосс и Бен направились в сторону громадного дома Сквайра на холме. Не бойся, дитя, я ничего не скажу о том, что ты сбежал. И если Сквайр даст тебе работу, просто поблагодари его за это и делай всё, что сможешь. Я думаю, он тебя возьмёт, без сомнения, прошептала она, звоня в дверь, на которой красовалось слово Моррис. "Заходите", позвал хриплый голос. С ощущением того, что здесь его могут лишить зубов, Бен последовал за доброй женщиной, улыбнувшись ей и стараясь произвести как можно лучшее впечатление. Сидевшая джентльмен, что сидел, читая газету, взглянул поверх очков на новоприбывших гостей. Он заговорил в раздражённом тоне: "Доброе утро, мэм. Что случилось? Юный бродяга пытался стащить ваших курочек?" "О нет, сэр!" воскликнула миссис Мосс, шокированная таким предположением. Затем в нескольких словах она объяснила ему суть дела, рассказала историю Бена, неосознанно подчёркивая и доводя описание Лишение и нужд этого мальчика до пететического уровня. Это не могло не заинтересовать Сквайера, так как рассказ растрогал даже Бена. Итак, мальчик, что я могу для тебя сделать? – спросил старый джентльмен, одобрительно кивнув миссис Мос, когда она закончила свой рассказ. Все что угодно, сэр, лишь бы мне заработать на жизнь. Ты умеешь полоть? Никогда этого не делал, но могу научиться, сэр. Обрабатывать сахарную свеклу или пости свиней? А? Умеешь собирать ягоды? Не пробовал, я только ел их, сэр. Да, об этом в виде работе тоже не стоит забывать. Ты можешь запрячь лошадь в плуг? Думаю, мог бы, сэр. Глаза Бена засверкали, ведь он безмежно любил этих животных, которые всегда были его дражайшими друзьями. Про казы непозволительны с лошадью. Мой конь просто замечательный, я очень о нем заботюсь. Сквайр говорил абсолютно спокойно, но в его глазах что-то пормалекнуло, и миссис Мос постаралась сдержаться, чтобы не рассмеяться. Все дело в том, что конь Сквайра был в городе всеобщим поводом для насмешек. Ему было около двадцати лет, и он имел особенную, присущую только ему походку. Этот конь перемещался с большой скоростью, высоко поднимал копыта, его никогда не пинали и не били. Мальчики говорили, что он бежит впереди всех, а ходит. позади всех. И по-разному шутили насчёт животного сносом, похожим на римский. Я слишком обожаю лошадей, чтобы причинять им боль, сэр. Что касается езды, то я могу оседлать всё, что движется на четырёх ногах. Король Марокко раньше брекался и кусался, но мне удалось найти к нему подход. Тогда ты, возможно, сможешь и коров на пастбище водить. Я управлял слонами, верблюдами, страусами, медведями гризли, мулами и шестью желтоватыми пони одновременно. Думаю, если постараться, то смогу и с коровами справиться, ответил Бен, пытаясь быть кротким, когда в его душу закралось сомнение, что он не сможет справиться с коровами. Он нравился Сквайру всё больше, являя собой чудную смесь возмущения и восхищения, которую выдавали огонь в его глаз и еле заметная улыбка, струящаяся с губ. Впечатлённый перечисленным Беном списком, Сквайр серьёзно отметил: "Мы не содержим здесь слонов и верблюдов. Было много медведей, но люди устали от них. У нас есть много мулов, но только двуногая их разновидность. Да и вообще, мы предпочитаем шанхайских птиц с страусом". Через мгновение Бен рассмеялся так громко и заразительно, что оба взрослых незамедлительно последовали его примеру. Каким-то образом смех может сблизить людей сильнее и гораздо быстрее, чем слова. Когда веселье прекратилось, Сквайр постучал в окошко позади себя и сказал, придерживаясь прежнего резкого тона: "Мы пока посмотрим, что у тебя получится с коровами. Мой человек покажет тебе, куда их водить, и даст ещё какую-то дополнительную работу на день. Я выясню, на что ты годишься, и отошлю тебя на ночь". Миссис Мосс: "Мальчик может у вас ночевать?" "Да, конечно, сэр, вполне. Мальчик не будет никому обузой", сердечно заметила миссис Мосс. Я пока отдам распоряжение насчёт твоего отца. Ты пока побудь здесь. Подумай, что рассказать тому, кто скоро придёт за тобой. Спасибо, сэр. Я так и сделаю. Отец вернётся как можно скорее, если только он не болен или не потерялся, прошептал Бен в душе благодаря звёзды за такое благоприятное расположение. Тут вошёл рыжеволосый ирландец и остановился, осматривая мальчика, пока Сквайр отдавал распоряжение. Пэт. Этот малый хочет работать? Он займётся коровами. Подыщи для него ещё какую-нибудь не слишком обременительную работу и дай мне знать, для чего он пригоден. Да, ваша честь. Пошли, мальчик, я покажу тебе всё, ответил Пэт. Бен обратился к миссис Мосс с поспешным: "До свидания", и затем последовал за своим новым начальником, которого так и распирало как-то подшутить над ним. Но на какой-то миг Бен совсем позабыл о существовании Пэта, так как во дворе он увидел герцога Веллингтона. названного так из-за своего римского носа. Бена настолько переполняли чувства, что он подбежал к лошади без всякого страха. Герцог немного недовольно навострил уши, Бен посмотрел ему прямо в глаза, погладил серебристо-серую мордочку и произнёс ласковые слова, чтобы успокоить лошадь. Он ущипнёт тебя, если будешь продолжать в том же духе. Оставь его и пошли к рогатому скоту, как его честь велел тебе. скомандовал Пэт, который на людях всегда был приветлив с Герцогом, а наедине пинал его ногами. "Я не боюсь. Ты же меня не ударишь, приятель. Посмотри, он знает, что я ему друг и так же относится ко мне", сказал Бен, обвивая рукой шею Герцога и прикасаясь к животному щекой. Умные глаза коня, как показалось Бену, одобряли его присутствие. Сквайр видел всё из затворённого окна и заметил по лицу Пэта что может произойти что-то страшное. Пусть мальчик побудет с герцогом. Я сейчас выйду, а он пусть попробует заняться им или кем-то ещё. Бен был чрезмерно рад этому и проявил все свои способности с такой ловкостью и скоростью, что это могло удивить многих. Его увлечение лошадьми обрадовало старого джентльмена, и его способ оседлать коня пришёл ему по нраву. Но он лишь одобрительно кивнул Бену и коротко произнёс: Хорошо, мальчик. Четырёх гладких коров вывели из сарая во дворе. Когда Пэт открыл ворота, и Бен повёл животных вниз вдоль дороги на пастбище, где их уже поджидала свежая травка. Когда они проходили мимо школы, Бен с чувством похожим на сожаление взглянул в окно на тёмные и светлые головки детей, запертых в этом здании и лишённых свободы. Но лёгкий ветерок, мчавшийся по стопам Бена, услужил ему, о чём тот и не догадывался. прилепив к ноге листок с нарисованной на нём картинкой. Мальчик поднял его. На картинке были изображены какие-то странные корабли на якоре, причудливо одетые люди, стоящие на причале и толпа танцующих индейцев на берегу. Бен попытался вспомнить и сравнить этих загадочных персонажей с тем, что он уже знал, но у него так и не получилось выяснить, что за смысл крылся за этой картинкой. Я спрашиваю у девочек Может быть, они что-нибудь об этом знают, сказал Бен сам себе после того, как осмотрелся вокруг в поисках ещё каких-нибудь листов с картинками.